Часть 37 Глава 20 Прокудливая береза Иона опять не мог уснуть Потому что звонил колокол Сначала Иона думал, что это ему чудится, Что он сходит с ума Но потом понял Что колокол воистину звонит Хотя никому, кроме него, звона не слышно Что ж, на то он и поставлен над людскими душами Чтоб слышать неслышимое и видеть невидимое Этот звон Иона впервые уловил на вершине могильного холма В недрах которого бились и кричали заживо похороненные скудельники Потом, когда он ушел оттуда, звон вроде бы отдалился и он решил, что все это было просто эхо от ударов в свод склепа, дрожь земли под ногами. Но заблудившись в протоках дымного болота и уходя, видимо, все дальше и дальше от скудельницы, он все равно чуял за болотным криволесьем колокольный звон. Он потерял надежду отыскать дорогу к каме, запутался, И руки сами собою направили лодку в сторону Набата. И протока, как заговоренная, вывела Иону к старице. Звон колокола спасал его. Тогда-то Иона и понял, что же это такое встревожило небо над его головой. Понимание и потрясло, и поглотило епископа. Даже встреча с московитами, с князем Пестрым, которого Иона ждал как избавителя, словно миновала его душу. Иона не заметил того изумления, с каким приветствовали его ратники и сам князь. Посой, грязный, голодный старик в ободранной рясе. Это епископ? Но в облике Ионы было что-то... чего в сане его нельзя, уже стало усомниться. И только и он знал — это что-то. Звон его колокола. В своем шатре князь почти до рассвета расспрашивал епископа о Чердыне, о пермских городищах, о дорогах, о хозяйстве о оружии, о князе Михаиле, о его сотниках и дружинах. И он рассказывал, но чем дольше он говорил, тем меньше в его речи было чердыни, князя, войска, и тем больше какой-то иступленной веры и восторженного ожидания чуда, которое непременно должно осиять московские полки. В конце концов, Пестрый понял, что толку от епископа не дождется. Ладно, владыка. Вестры хлопнул ладонью по колену. Час поздний, а завтрашний день трудный, спать пора. Ионе поставили лежак в княжеском шатре. Однако Иона не улегся. Он сидел во тьме и продолжал говорить, говорить, говорить о землях, пермиках, об быдолах, богах и шаманах, о великой и тайной силе, которой дышала Парма. о чьей-то воле, тяготеющей над людьми, о проклятии на тех, кто восстает против зловещей языческой тьмы. Говорил о божественном свете, который должен разлиться вокруг и озарить звериные души пермяков, о храмах в еловых буреломах, о крестах, что поднимутся над шаханами, осенив увалы и уфтыры Божией благодатью». В следующем ночлеге Ионе отвели отдельный шатер. Но епископ не пришел ночевать туда. Не приходил он и в третью ночь, и в четвертую. Войско плыл вниз по каме. он плыл вместе с войском и не отлучался от ратников. Он не держался только князя. Перебирался с плота на плот и проповедовал, поучал, наставлял. Ночами он сидел у караульных костров. Если десятники Ильи Исаулы Саулы просили его дать себе милости и отдохнуть, он в одиночестве молился до рассвета. Спал он самой малости, где попало, питался, чем подадут. Он разом исхудал, за несколько дней дико оброс, стал еще более грязен и оборван, опух от комаров, но ничего не замечал. Колокольный звон... Заслонял от него весь мир будоражил, Не давал покоя Гнал куда-то Иона был счастлив Может впервые в жизни Он был лишён всех удобств И привычек Но не только не страдал от этого а Даже словно бы Чувствовал облегчение Будто расстался С тяготившими его потребностями Былая жизнь осыпалась с него, как пожухлая листва с дерева, и обнажила ствол его главную мысль. И он был возбужден, его пьянили невесть откуда взявшейся силы, и он хотел ринуться в бой, в схватку, на подвиг, чтобы эту свою главную мысль утвердить. И он не осознавал, что такой прилив сил Не от того, что он своими силами переполнен, ни от обновления, которое ему чудилось. Также ручьем хлещет вода из пробитой бочки. Пусть даже воды в бочке было всего-то на донышке. Наверное, Иона был таким же язычником, как и пермики. Он верил в изначальную заданность всего на свете, В невозможность выбора Но в отличие от пермяков Вера епископа была проще Ни загадочные и грозные судьбы не боги одновременно злые Добрые и равнодушные не тайные соки земли Настоянные на зацветшей крови погребенных предков Ни птичьи стаи душ Владеющие миром и человеком Нет Бог Один единственный Бог Владыка. Так думал Иона. И незачем искать ничего иного, незачем мучить свою волю, совесть и разум. Только Бог в мире, а все остальное лукавый. И лукавого надо попросту гнать, если он пророс из земли идолами и священными деревьями, рубить их. Если он свил гнезда на кумирнях и капищах, сжечь их. Если он выглянул на белый свет из окошек языческих глаз, так навесить на язычников крест, как замок на ворота. Бесом хода нет. Незачем кого-то переубеждать, доказывать, объяснять, зачем надо принять Христову веру. Надо просто гнать сатану прочь. И где его нет, там вера воссияет сама собой. Другого не дано. Пастырь не должен с рук кормить своих овец. Он должен отгонять от них волков. И бесов этих волков сатаны. Бессмысленно уговаривать или убеждать. Как бессмысленно уговаривать земли расступиться. Надо просто взять заступ и рыть яму. Нет смысла и говорить с овцами. Мол, не будьте съедены. Овцы тут вообще бессильны. Сила только в пастыре, в его руке. биче и мече. Это и было главной мыслью Ионы, которую он таил столько лет. А сейчас, когда все переменилось, иные люди, иные условия, и сам он иной, Иона решил, что настала пора отложить молитвенник и поднять на требище топор. Иона нашел князя Пестрова. и стал убеждать его разослать из Бондюга отряды или самому с войском совершить большой круг по пермским землям, чтобы разорить святилище Бондюк, Кудымкар, Майкар, Пыскар, Пянтик, Сурмок, Урол, Редикар, Акчим, Чардынь, Пакчу, Искар, Ныраб. Пестрый выслушал епископа Хмуро. Я тебе владыка, не Тевтонский магистр, — сказал он. И у меня не крестовый поход, а государево дело. С шаманами ты сам разбирайся, а я буду с князьями. И он разразился упреками, но Пёстрый не стал спорить, молча ушел. Войско тем временем прибыло в Бондюк, раскинуло стан по прибрежному лугу. Пёстрый созвал воевод на совет. Иона хотел при всех снова уламывать князя, но пестро его в шатер не пустил. Тогда Иона пошел искать прокудливую березу. О березе ему много рассказывали. Колдуны слушали шум ее ветвей, чтобы предсказать погоду. Больные пили ее сок, чтобы исцелиться. Беременные женщины, породняясь, Мазали ее кровью. Даже сам князь Михаил свою жену ведьму встретил под этой березой. Прокудливая береза, решил Иона, падет первый, начиная отсчет последних дней языческой вольницы в парме. Пусть лесные башки уросят по своим берлогам, как плачут бабы по домам несчастного уроса. Бондюк был покинут жителями. В добротных больших керку уже хозяйничали русские воины, тащили с крыш полосы побелевшей бересты на растопку очагов. Весь берег покрывали выволоченные плоты и барки. Кони паслись вдоль маленькой речонки, текущей из болот. Надутые крутобокие облака висели над Бондюком в ослепительном небе и отражались в широком Камском Плёсе. Священная роща была видна издалека, и он опошагал к ней по утоптанной тропинке. Старые березы укрыли его ветхой, дырявой желто-зеленой тенью зашептались над головой. В их ветвях пели птицы, в молодой траве чернели круги кострищ, и маленькие идолы с увядшими венками подснежников совсем недавно здесь праздновали праздник возвращения птиц и он оглядывался выискивая прокудливую березу она могла быть одной из многих покрытых клеймами сопр из чьих стволов торчали деревянные колышки с подвязанными подарками на чьих ветвях висели пестрые лоскутки и ленты. Но Иона должен был найти все-таки ту самую заветную. Иона даже не понял, как это случилось. Ноги его вдруг отяжелели. Шаг замедлился. Он остановился и медленно поднял голову. Прокудливая береза была перед ним, Над ним, вокруг него. В вершине ее туманом запуталось облако, А сквозь листву били снопы солнечного света. Это вздымалась седая, Дремучая языческая вселенная. С каждого листка смотрели на Иону немые колдовские глаза, ветви извивались ужами, перелетали зеленые птицы, древесные грибы приобрели выразительные черты диких рыл чищебной нечисти, и в глубине виделись ногая женщина-сова с совенком на руках, лось с березовыми рогами, Прозрачные души предков, самоцветные рыбы, пернатые медведи, вороны с человечьими личинами на груди, рысь с крыльями на лапах, подземный зверь-мамут с древесными корнями между ног, конь с огненной гривой, человек с тремя оленьими головами и золотая баба. С неподвижной улыбкой и желтыми волчьими зрачками. Порабанили дятлы, заливались соловьи, шелестели ветры, журчали ручьи, тихо пели духи, станали мертвецы. Стрекотали кузнечики, выли ведьмы, Хлопали крыльями ястребы, Гудело пламя, шипели змеи, скрипели на мольбищах священные чами, Стучали сердца, скрижетало железо, Шумел дождь, дышали снежные поля, Гремели ледокоды, звенело ведро, Падая на дно колодца, И звякали колокольчики лошадок-оберегов На обнаженной груди светловолосой девушки. Иона попятился, крестясь, оглянулся. Он был один и снова поднял взгляд на прокудливую березу. И в глаза ему, как скопище демонов, кинулись тысячи чужих глаз, когтей, рук, крыльев, рогов. Иона с воплем покатился по траве, вскочил и бросился прочь. русский стан видел, как из священной рощи Бондига выбежал епископ без посоха с растрепавшейся гривой. Он завернул в первый же встретившийся двор и схватил секиру, прислоненную к бревенчатой стене керку. Сильная рука ратника перехватила ратовище. «Это по что тебе, владыка?» — не отпуская секиры, осторожно спросил бородатый дружинник. «Сячь буду, березу прокудливаю!» Вперяясь в него пылающим взглядом, крикнул Иона. «То секира — оружие боевое!» Мягко отнимая секиру, ответил ратник. «Ты, владыка, ступай-ка к Вологодским, вон они! Они знатные лесорубы! У них топором и разживешься!» На том конце деревни, где дымили костры Вологжан, Иона увидел князя Пестрова. Пестрый беседовал с Вологодским сотником. Иона ринулся к нему. «Требую, князь, войско твоего!» Сходу налетел Иона. «Рощу бесовскую надо свести, где сам дьявол гнездо свил!» Пёстрый нахмурился от того, что его перебили. «Мы, владыка, сюда не за дровами пришли». — мрачно перебил он, — мне войско великим князем для усмирения его врага дадено. Со своими врагами ты сам разбирайся, на то у тебя и сан, а мне спешить надо. — Колечудских богов не изгонишь, чуть не возьмешь. Для Христова дела часом поскупишься, удачей поступишься. — А ты не каркай, — зло сказал Пестрый. «Молодца меч судит, а не ворон. Вороном, значит, меня крестил! разъярился Иона. Вижу, князь, что недобро ты на меня косишься. Нет в тебе рвения к благочинию, смеешься ты над моим делом? Я свое дело делаю, рявкнул князь. А ты лезешь куда не зван, и палки в колеса суешь. А что боярина в острово супротив татар подбивал? «Где теперь у меня половина войска? По что народ смущаешь на вишерские капища за золотой идолицей двинуть? Моя цель, черденский князь, а ты мне рать с пути сбиваешь. Забирай своих монасей и с ними, с постниками, при на кумирне, дружины не трожь. Не моя забота из туканов валить!» Вологодский сотник отступил в сторону, видя ошибку князя и епископа. Оба они были маленькие, Князь недорос так и старикашка-поп, но глядеть, как они лаются, было не смешно, а страшно. И он вытянул руку и уткнул в пестрого трясущийся палец с черным обломанным ногтем. «Ты на меч, князь, шибко не уповай!» Мало землю завоевать, ее еще и удержать надо. Каждому пермику ты московито с пикой не представишь. Землю и каждого смерда на ней вера держать будет. А мне некогда сейчас, мне каждый день дорог в любой миг к Михаилу в чердень из лесов и гор пополнение идет. Я не Евпадий Калаврат, Драться одному с тысячью, А двоим с тьмою. Божья правда! Любой силы сильнее! Повалишь болвана языческого! Считай полк, вражеский порубил! Мы с тобой под одним парусом плывем, князь! Не забывай этого!» Ты ладью обладил, а я ее смолю и конопачу. Ты пашню пашешь, а я засеваю. Тебя без меня нельзя, а ты плюешь на мою нужду. Дня тебе весь жалко. За день этот к Мишке Черденскому сто дураков уйдет, до тысячи умных сбежит, когда узнает, что боги ихние тобою порешены. Пёстрый в ярости схватился за рукоять меча и грохнул крыжем о ножны. «Ладно, будь по-твоему, владыка!» «Данила!» — окликнул он сотника. «Пошли в рощу десяток человек, пусть порубят березу, а остальных отправь плоты разбивать, брёвна тесать на часовню. Отдаю тебе, владыка, весь завтрашний день до заката. Руби рощу, ставь храм, бог с тобою». Но третьего дня с рассветом все, не обессудь. Идем на чердень. Князь круто развернулся на пятках и пошагал прочь.